Глава 16. Трофейный флот Пока Трофейный флот готовился к прыжку, по Левиафану бегала толпа вояк. В каком-то плане даже приятно было наблюдать сотрудничество трех наций. Перед общим врагом люди объединились. Не будь к Сентери, мы бы гораздо активнее воевали друг с другом. Флотские изучали каждый уголок линкора, кают экипажей и местные компьютеры. Биодроиды, популяцию которых уже начали восстанавливать системы выращивания и ремонта, собирали тела членов экипажа в одном из складов. Офицеров с нейроинтерфейсами мне на мостик присылали. Я поглядывал за суетой лишь краем сознания, всеми четырьмя руками работая над бортовым скафандром, испытывая пределы его адаптивности и заказав выращивание или изменение кое-каких отдельных деталей. «Эрик, у нас новости», — сообщил Деймон Сквозную связь я настроил, как делал это раньше на Эштаре. «Слушаю тебя. Судя по тону, неприятно, но напрямую нас не касается». «Ты прав», — подтвердил наш главный навигатор. «Буду краток. Сайленты что-то затевают. Рейтинги их одобрения растут. Причем снизу, так что за какого-то политика не зацепишься. От наших пока никаких новостей». «Дело...» — сокнул я и вновь склонился над скафандром. «Разберутся без нас». «Что-то по Ксеносам известно?» «Столкновений с момента разговора с Унши не было, если не считать попытку уничтожить небосвод. От них поступил комментарий, что вся в силе. Мол, не вышло, так не вышло. Думаю, впечатленный Хель». «Тем лучше. Пускай сидят и думают, лишь бы не мешали». «Держи в курсе изменений». «О, и прими мои извинения, сразу забыл сказать. Твои навыки пилотирования оценили флотские, которые пришли мне помогать». Спрашивали, из какой структуры навигатор горизонта событий. А ведь правду упомянули и похвалили, но я забегался. К тому же и Дэймон тоже был занят. «Приму за комплимент. Надеюсь, наши дети не будут расти в эпоху перемен». «Жалеешь, что присоединился?» – уточнил я. «Жалел вначале, когда нас три эсминца перехватили на пути в пузырь. И потом, когда влетел в аномалию Кирин». «О, это не в счёт. Не бывает солдат, которые в пылу войны не думают, что стоило бы сидеть на станции и починять флаеры или работать в офисе какой-нибудь корпы. Хорошая у меня собралась команда, а ведь я когда-то не желал становиться командиром наемников. Пусть отвечать только за себя порой приятно, но тут мы прикоснулись к чему-то большему. Забавная штука, судьба». Я подключился к внешним камерам и как будто своими глазами взглянул на висящего вдали Асуру в окружении линейного флота. Есть глупое флотское суеверие, мол, видевшие дредноут гибнут гораздо чаще. За ним есть логичное обоснование. Если пришел линейный флот с дредноутом, значит, намечается грандиозное сражение с колоссальными потерями с обеих сторон. И не зря же ты прибыл в его расположение. Не сразу, так через недельку». Может, даже не в генеральной битве, а в какой-то местечковой стычке. Стряхнул головой и выкинул лишние мысли. Мы тут вообще-то захватили полностью рабочий Левиафан, хотя шанс полного успеха казался низким. Правой нижней рукой я взял инструмент, поданный универсальным биодроидом, и занялся удалением лишних деталей со скафа. Нужно успеть доделать подарок до возвращения в пузырь, А еще надо сегодня добраться до кухни, лишь бы оно действительно довезла деликатесное мясо до морозильников. Мы стояли в ангаре горизонта событий, около принесенного дроидами голопроектора. Это как бы... Викинг хмурился не в силах подобрать слова. Точнее, судя по лицу, не мог подобрать цензурные. «Мешают же?» — нашелся Руслан. «Сестрянка, как ты в это влезла?» — воскликнула Кристина. «Мерзость!» Анна с сомнением осматривала высококачественную голограмму себя самой в героической позе. Правая нога стоит на голове поверженного биодроида Ксентери. Правая рука указывает вперед, как будто приказывая своим силам наступать. Из-за спины торчат два коротких костяных крыла по четыре сегмента. Причем, дабы не травмировать психику людей, закатал их в пластиковые коробы, чтобы выглядели механическими, как у Вингера. Скафандр, сменивший оттенок на фиолетовый, выглядел скорее карбоновым, нежели хитиновым. Он приобрел симметрию ранее выступающей прожилки на гибких частях, которые не видели смысла закрыть. Теперь покрывал непрочный материал, сделавший внешний вид скафа более человеческим. Несколько выделялся массивный воротник раскрывающегося шлема и бросалось в глаза отсутствие обычных портов для подключения оборудования. А еще пусть скафандр делал фигуру более массивной, но каким-то чудом она все еще выглядела женственно и даже привлекательно. «Королева, блин, клинков!» — засмеялась Аура. «Эрик, ты серьезно вытворял такое непотребство с почти уникальным скафандром?» «Я не делал броню тоньше, просто перераспределил некоторые внутренние элементы и убрал лишнее, вроде медблока к Сентери. Нам он не поможет, я пожал плечами». «И да, сидеть в таком не слишком удобно. Скафсе всецело боевой. Знаете, чего Ксеносом недостает, так это фантазии!» Она вдохнула и с обреченным видом кивнула. «Это действительно удобно, особенно если мозг научился управлять лишними частями тела. И если честно, это отличная тренировка!» Анна сделала несколько шагов в сторону, и сложенные в рюкзак крылья расправились». Из несущих основных сегментов выскочили модули наплечных орудий и нацелились вперед. Между сегментами крыльев возникло плотное силовое поле, обеспечивающее защиту, подобно абордажному щиту. Вопреки дизайну, на самом деле, каждый элемент сочетает эффективность и многозадачную функциональность. Я улыбнулся и стал описывать созданное для всех остальных». Два наплечных биоплазменных орудия стреляют короткими мощными очередями, идеально для маневренного боя. В крыльях спрятаны движки с очень высокой тягой в импульсе. Будь осторожна, дополнительные генераторы щитов могут прикрыть тебя со спины или... да сбоку. Она как раз изогнула крылья, и теперь барьер почти во весь рост прикрывал ее фланги. Пузырь щита дает защиту со всех направлений, но барьеры в рамке всегда прочнее. Сами сегменты крыльев неплохо бронированы и содержат часть увеличенного запаса топлива. Наконец, эта штука защищена от Искинов, как и корабль «Ксентори». Прежде всего, благодаря кардинальной иной платформе и принципам работы ее логики. Хотя нет ничего абсолютного. Думаю, сейчас во всем пузыре запустили внеплановые проверки систем кибербезопасности. Радовало лишь отсутствие свидетельств, что Искины-старших ломали корабли «Ксентори». «Если честно, я бы еще дополнительные руки оставил». Но она была против. «Ну, допускай, управление и так нетривиальное». Анна рассеянно кивнула и отдала шлему команду закрыться. Без предупреждений разбежалась и подпрыгнула на предельной тяге крыльев. Подлетела метров на пятнадцать. В воздухе развернулась спиной вперед, резко остановилась и юркнула в бок корпусу еретика, прилипнув к нему рукой и голенью. «Охренеть!» – присвистнула Дарья – Ага, только топливо жрет как не в себя, но для этого есть внешние запасы. А длинные крылья заодно выступают системой охлаждения. Вообще перегрев основной ограничитель. Она цепилась от еретика и камнем рухнула вниз, затормозив лишь в последний момент. Кажется, она проверила действие системы защиты от столкновения на высокой скорости. Почему мне кажется, что этот скафандр для отступления и защиты? Тихо спросил Шериф. Не кажется? Она не штурмовик, впрочем, вести маневренный бой в нем можно, особенно в просторных коридорах. Она прыгнула к нам на малой тяги и сняла шлем. «Очень мощная штука и невероятно удобная, у меня будто выросли крылья!» «Я постепенно склоняю тебя на темную сторону, ха-ха!» Усмехнулся я и приобнял жену. «Пошли пообедаем, и я возвращаюсь на оливиафан Если честно, не раз, что Чернов хочет видеть меня в роли его навигатора и капитана». «Слишком тяжелая штука. Ещё и со всеми вопросами начали дергать меня». «Кстати, прилетела весточка?» — заговорила Аура. «Скоро начнут атаку на Стеллар Индастрис. Долго готовили тихий подход и блокировку. Но там уж без нас разберутся». Э, «Она... А дашь попробовать?» «Нет. Меня родители так и не научили делиться». А Она засмеялась, свернула шлем и побежала развлекаться с новой игрушкой». То есть, разумеется, тренироваться, привыкая к мощности движков. Надо бы еще себе такой же скаф окончательно приготовить. Без подобных изысков, но просто украшенный. Теперь мы возвращались назад к родным территориям. Основной флот отставал, прикрывая сворачиваемые врата, но мы летели с колоссальным конвоем. «Шарт, новое срочное сообщение». От голоса Дэймона я чуть и не подскочил с адмиральского кресла Левиафана, растеряв всю дремоту. Что такое? Проблемы? Да, глобальные. Stellar Industries Mac и Paradigm снялись с мест и сбежали в неизвестном направлении. Я выругался и взглянув на посерьезнейших офицеров, собрался с мыслями. Что с нашими? Не получили удар копая пацалентов? И что с Титаниум? Лицо Дэймона появилось на экране. Он явно был несколько обеспокоен. «С все в порядке. С Титаниум, видимо, ошибка. Но как начались массовые проверки, Саленты решительно сдвинули свои флоты. Игнорируя все требования, ушли в неизвестном направлении, а пытавшихся их преследовать или встать на пути сбили». «Парадигм...» «Это Орион?» – спросил один из офицеров у меня на мостике. «Да, наши», – подтвердил другой. «Сейчас на мостике были только офицеры Аксии, но они происходили из разных наций». не всё, продолжил Дэймон. Информация по Анбиданам утекла в сеть. Все, кроме последнего нашего разговора. Трансы, война, оружие, хель. А вот это писец. Какое дерьмо им ударило в голову, чтобы опубликовать подобное? Я сыкнул и задумался. Почти сразу со мной связался Чернов и еще один адмирал Лакси, идущий сна. нами».